Глава восьмая Вот цветы включенного телевизора плясали по стенам расплывчатыми цветными тенями. Их вспышки выхватывали из мрака скудную обстановку маленькой комнатки недорогого придорожного отеля и сидящего в продавленном кресле невысокого, но плотного человека. Он остался совершенно неподвижен, и только его правая рука, словно живущая своей собственной независимой жизнью, время от времени машинально поглаживала окладистую черную бороду. И еще на окаменевшем гришном лице какие-то признаки жизни подавали глаза, следящие за экраном, невидящим и немигающим взглядом. Рекламный блок закончился, и начался очередной ежечасный выпуск новостей по сотому разу, перетрясающий одни и те же события минувшего дня. Ничего нового. Гриша протянул руку и взял со столика свой телефон. Он без особой надежды понажимал кнопки, но и с трещинами экран оставался мертв. Да, Все же не стоило в приступе гнева швырять его об стену. Тем самым он, по сути, полностью обрезал свой канал связи со внешним миром. Единственным источником информации теперь выступал телевизор. Выцедить хоть что-то новое из передач которого оказалось совершенно невозможно. Разумеется, завтра по дороге в аэропорт он купит себе новый аппарат, но это будет только завтра. Но сейчас ему предстояло до самого утра сидеть на информационной диете и маяться от невозможности хоть с кем-нибудь связаться или пролить хоть какой-то свет на происходящее. С утра новость об аварии, в которую попал Руслан Погожин, еще пару раз промелькнула в сводках, но после, когда стало ясно, что все закончилось благополучно, ушла небытие вытесненная более актуальными репортажами. Гриша же жаждал знать подробности. Да прекрасно понимал, что некоторыми деталями случившегося с широкой публикой никто делиться не станет. Если одна машина отправилась на дно, то с другой все только-только начиналось. Гриша положил разбитый телефон обратно на столик, борясь с искушением приложить его об стену еще разок. Вот вечно он сперва что-то делает, поддавшись сильным эмоциям и только после начинает думать, кроя себя самого последними словами. Да, последний разговор получился крайне жаркий, и с самого начала шел на повышенных тонах, тем более что у Гриши явилось более чем достаточно причин для того, чтобы прийти в бешенство. Но нужно же хоть как-то держать себя в руках! Проклятие! Гриша тяжело вздохнул, и вскоре его мысли вернулись в накатанную колею из сомнений, подозрений и догадок. Во входную дверь осторожно постучали. Недоумевая, кого это нелегкая принесла посреди ночи, Гриша выбрался из скрипучего кресла и побрел в прихожую. Быть может, кто-то из администрации мотеля или соседям что-то срочно понадобилось? Нормальный человек наверняка бы сперва спросил, кто там, или что-нибудь подобное. Но такие меры предосторожности стоит соблюдать тем, кто чего-то опасается или испытывает неуверенность в своей способности справиться с тем неведомым, что обнаружится по ту сторону порога. Гриша же уже давно отвык бояться и никогда не сомневался в том, что без проблем разберется с любым вызовом, который может бросить ему жизнь. Он щелкнул выключателем, включив свет в коридоре, и распахнул дверь. Ну а дальше в дело вступили глубоко въевшиеся рефлексы, вполне справедливо полагавшие, что с наставленным тебе в лоб стволом переговоры вести бесполезно. Синец, как правило, глух к любым увещеваниям. Гриша метнулся в сторону, услышав, как за его спиной пуля с резким щелчком ударила в перегородку. Глушитель почти бесследно проглотил звук выстрела. Двигаясь на автомате, Гриша перехватил сжимавшую пистолет руку и до хруста, вывернув кисть противника, бросил того вниз, припечатав головой об тумочку Но за спиной первого убийцы уже стоял второй, который тут же бросился в атаку. Блеснуло лезвие ножа, и снова мышцы начали действовать еще до того, как мозг успел осмыслить происходящее. «Уход, захват, залом и, продолжая начатое движение, направить нож снизу вверх». Гриша привалился к стене, осматривая панораму и тяжело дыша. А все про все ушло всего несколько секунд, но вброшенный в кровь адреналин все еще заставлял сердце колотиться на максимальных оборотах и вызывал неприятную слабость в ставших ватными ногах. «Вот тебе и администрация, вот тебе и соседи». Немного придя в себя, Гриша втащил внутрь второго нападавшего, чьи ботинки все еще торчали на улице, и аккуратно прикрыл дверь. Его напарник с пистолетом не подавал признаков жизни, и, прикоснувшись к его шее, Гриша убедился, что тот уже отмучился. А вот второй был пока еще жив и тихонько постановал. «Что ж, тогда давай немного побеседуем», — Гриша ответил бедолаге пару пощечин, привлекая к себе внимание. «Кто заказчик?» В такой обстановке следовало сосредоточиться на главном. А то пока будешь выяснять второстепенные детали, пациент может и концы отдать. <говорит> заказчик. Имя. Понимая, что время уходит, Гриша схватил кисть несчастного и начал ее медленно сжимать. Послышался глухой хруст. <говорит> на губах наемника проступили кровавые пузыри. Имя. Скажи, кто заказчик и я старую тебя в покое. <говорит> Убийца содрогнулся в последний раз и затих навсегда. «Черт!» Гриша сел рядом на пол и устало провел руками по лицу, после чего непонимающе уставился на свою окровавленную ладонь. «Выходит, стрелок его все же зацепил!» Повернувшись в зеркало, Гриша обнаружил, что пуля оставила на его левом виске длинную царапину, от которой вниз стянулись тонкие дорожки уже запекшейся крови. «М-да!» «Выверенные рефлексы — это, конечно, хорошо, Именно они способны в критической ситуации спасти тебе жизнь. Но вот с источниками информации теперь снова проблема. Его профессиональные навыки всегда преследовали целью обезврежения противника максимально быстрым и эффективным способом. Ведь в свое время Гриша учился не набирать очки, сбивая кого-то в октагоне на потеху публики, а выживать. А здесь лишние раздумья вполне могут стоить жизни. Или ты, или тебя. Гриша прислонился спиной к шкафу, И вытянул ноги, обдумывая сложившуюся ситуацию. Внезапный ночной визит очень многое менял в той картине, которая до Сели казалась ему совершенно ясной и прозрачной. Новые элементы, добавившиеся к общей мозаике, превратили ее в хаос, генерирующийся новые и новые вопросы. А вот с ответами на них проблема. Сначала разбитый телефон, теперь еще два крайне неразговорчивых трупа. Ну что за невезение? Стрепенувшись. Гриша подполз к покойникам и тщательно их обыскал. Ничего. Ни документов, ни телефонов, ни ключей от машины. Выходит, парни были серьезными профессионалами, не оставлявшими ни единой ниточки, которая в случае неудачи могла бы привести к тому, кто их нанял. А такие специалисты за пять копеек не работают. Сам заказчик, судя по всему, был настроен весьма решительно, хотя и прекрасно понимал, что цель может доставить немало хлопот и вероятность провала весьма высока. Это означает, что первая неудача его не остановит, и он не оставит попыток жить Гришу сосвета. В такой ситуации продолжать сидеть на полу и предаваться бессмысленной рефлексии — не самая лучшая стратегия. Самым разумным сейчас будет исчезнуть. Пусть ненадолго, да все же сбить того, кто открыл на него охоту со следа, выиграть немного времени. Ну а там посмотрим. Можно, конечно, сменить облик, пройти назад, по оставленному убийцами следу и добраться до машины, на которой они прибыли, но риск потерять драгоценное время полностью обесценивал возможную выгоду. Да и прыгать нагишом посреди парковки, пытаясь их автомобиль открыть, затея сомнительная. Если шум их короткой драки кого-то разбудил, то он, проснувшись, вполне может выглянуть в окно и увидеть что-нибудь, чего видеть не следует. Так что от дополнительных изысканий лучше отказаться и сосредоточиться на подготовке отхода, работая с тем, что имеется непосредственно здесь и сейчас». Гриша поднялся на ноги и принялся за работу. Вернувшись в комнату, он подтащил столик к дивану, а с другой стороны пододвинул к нему кресло. Потом он приволок из прихожей мертвые тела и постарался пристроить их за столом друг напротив друга. Те, естественно, вовсе не спешили принимать требуемые позы, постоянно норовя, завалиться и пачкая все вокруг своей кровью. Изрядно перемазавшийся в ней Гриша, как мог, подпёр их диванными подушками, надеясь, что на итоговом результате это отразится не особо сильно. Пистолет, из которого его самого чуть не застрелили, он поставил на предохранитель и пристроил в наплечную кобуру незадачливого стрелка, а нож, вынув из тела второго наемника и тщательно обтерев, убрал в чехол на его поясе. Ну а после, когда весь необходимый антураж был подготовлен, Гриша выолок из-под дивана большую и увесистую сумку и расстегнул на ней молнию. «Пришло время фейерверка!» Несколько минут спустя темная тень беззвучно выскользнула из открытого окна, выходящего на задний двор с беседкой и мангалом, и осторожно двинулась вдоль забора. Выбрав самое темное место, Гриша перемахнул через заграду и быстро зашагал к лесу. Оказавшись под сенью елей, он чуть сбавил темп, продолжая углубляться в Чищобу. По дороге он то и дело начинал петлять, выписывая многочисленные круги из замысловатой восьмерки, чтобы запутать следы. Чуть погодя, он вышел к небольшому ручью и, разувшись некоторое время, брел почти щиколотку в ледяной воде. Когда от мотеля его отделяло уже изрядное расстояние, и Гриша счел, что создал достаточно сложности своим возможным преследователям, он выбрался на берег и начал раздеваться. Все вещи он аккуратно складывал в небольшой черный рюкзачок, упаковывая их максимально плотно. Покончив с этим занятием, Гриша закинул рюкзак за спину и потуже затянул эластичные лямки. Путь предстоял неблизкий. А хаотически болтающийся на спине ноша будет только сбивать темп. Он еще раз проверил все ремни и опустился на корточки. По верхушкам деревьев полоснула короткая вспышка, следом за которой со стороны мотеля донесся хлопок взрыва, сопровождаемый нестроенным хором разбуженных автомобильных сигнализаций. Но Гриша даже не обернулся.